Глава двадцать шестая Шёл день за днём для меня в этом мире. Так прошла ещё неделя или больше. Я подпитывала малыша каждый день, иногда подолгу наблюдая за ним, заглядывая в свой резерв. Он рос понемногу. Но я видела — рос. Теперь обязанности приготовления еды легли на меня, что радовало. Теперь я хотя бы питалась вкусно, ну и бровик заодно. Он мало со мной разговаривал, лишь изредка на него снисходило желание общаться, и он рассказывал мне что-то о других мирах. Теперь разрешал выходить на улицу, на воздух, не опасаясь, что я убегу, да и бежать, собственно, было некуда. Находясь в столовой, мимо меня часто проскальзывали фараны, и я, сплетая магический узор заклинания, пыталась на них воздействовать. Неделя усилий, и я смогла заставить одного из них подползти ко мне и даже потеряться о ноги, как это делал Бровик. Сейчас они мне не казались противными, потому как были моим единственным способом избавиться от мага. Что я хотела сделать? Хотела, чтобы они его съели. Видела их жернова, уверенно проглотит и не почувствует. Обдумав все хорошенько, поняла, что других вариантов нет. Если заставить их плеваться в него ядом, не факт, что он погибнет. У него большая сила. Бровик может дать им существенный отпор. Я никак не могла на это решиться. Никогда никого не убивала, даже не желала зла. Как бы плохо ко мне ни относились. Нужно было выбрать правильный момент для своих действий. Когда маг не ожидает, будет не готов к атаке, не сможет противостоять чудовищам. Поняла, что лучше всего совершить задуманное за приемом пищи. Видимо, мак привык питаться, чем попало, и сейчас, когда я готовила сносную еду, смаковал блюдо с огромным аппетитом, часто закрывая глаза и причмокивая. «Где ты берешь еду? В этом мире же ничего нет!» спросила его как-то за обедом. «В другом мире не в вашем». В вашем безнадобности не появляюсь. Хранитель может отследить мою магию. Можно вопрос? Давай. Он махнул рукой, когда он ел, становился добрее. Как ты свел мою маму и отца тогда на балу? О, просто! Я всегда следил за всеми эрдами. И зигара уже не стало, но я тешил себя надеждой отомстить его потомкам как можно жестче. Ну, или украсть у кого-то из них ребёнка, что тоже было бы своего рода местью. Март был женат два раза, но наследников не было, я к этому не причастен. Бровик поднял руки вверх, сдаваясь. Я посетил тогда Балрос, конечно, скрыв себя иллюзией, наблюдал за огненным. И когда он вышел из зала, а через час так и не вернулся, пошёл подслушать». Понял, что резерв у девушки совпал. ну и решил сыграть на этом. Когда твой отец пошел за напитками, я подлил в них магию драконов. Их чары любви только в жидком виде. Как итог, ты. Это ты был лекарем, который сказал маме, что у нее будет сын? Да. Она вернулась в город, но я за ней наблюдал. И вот когда она поняла, что беременна, возник практически из ниоткуда, предложив помощь. Она была так растеряна, что даже ни о чем не спрашивала. Уговорил ее написать Марду и сообщить о беременности. Точно знал, что Эрт не упустит возможности иметь наследника. И уговорит ее оставить ребенка. И не прогадал, сказал им, что это мальчик, хотя видел, что точно девочка. И стал ждать. Мы договорились с Улей, когда начнутся роды, она позовет меня на помощь. Я был уверен, все получится, но друг твоего отца все испортил, рассказав ей правду. Она сбежала у меня из-под носа, найти не смог, и эр тоже, куда она делась, и, главное, как не смог понять. Бровик увлеченно рассказывал мне про маму, а я тем временем внимательно следила за фараном, который крутился у его ног. Это уже не детеныш, подросток вполне крупный, настолько, что столовая для него тесновато. Поэтому здесь с нами была только передняя часть, а хвост с ядовитыми шипами — на улице. Я поняла. Самое время для задуманного. Сейчас, пока маг увлеченно говорил, плела узор заклинания и основательно не хотела ошибиться, другого шанса не будет. Создав заклинание, выпустила в Фарана, и он легко его впитал в себя. Бровик так и сидел, закрыв глаза и закинув руки за голову. Заклинание действовало, и теперь я управляла чудовищем. Как обычно это делал маг, но теперь приказывала я. Мысленно отдавая команды Фарану, направляла его на мага, находящегося прямо перед ним. Монстр поднялся над полом, открывая свой страшный огромный рот, и навис над Бровиком. Тот открыл глаза, почувствовав опасность. Но было поздно. Фаран, опустившись, полностью его поглотил и закрыл пасть. Я приказала не открывать и застыть. И все бы ничего, но монстр начал жевать, и я услышала омерзительный звук хруста костей. Меня вырвало. Эмоции взяли вверх, приказала чудовище убираться из дома и, закрыв дверь, опустилась на пол. Я это сделала. Избавилась от него — По закону магии все ограничения, наложенные бровиком, должны испариться. Тут же попробовала открыть портал. Ничего. Сила не реагировала, попробовала пробиться к Ортусу. Как всегда делала. Тоже ничего. Но мага больше нет, а значит и его магии тоже. Значит, в доме есть артефакт, отвечающий за блокировку этого мира. Судорожно осматривала комнаты. Их было немного. Обшарила все. Шкафы, тумбочки... Даже в самые укромные уголки заглянула. Нет ничего. Почему его магия сохранилась? И как теперь мне выбраться отсюда? Прошла еще неделя, а я не находил себе места. Не мог есть, нормально думать и даже спать. Просто дремал, периодически проваливаясь в сон на короткое время. Но мне всегда снилась Оливия — Звала и просила о помощи. Я знал, что она там, в другом мире, с бровиком. Март объяснил, татуировка на моей руке существует, как и прежде, значит, с моей девочкой все в порядке. Если один из пары огненных погибал, брачная татуировка теряла силу и просто исчезала у второго супруга. Каждый раз просыпаясь, тут же смотрел на свою руку и выдыхал. На месте. Но легче от этого становилось лишь на мгновение. Затем я снова шел в хранилище и по-новой изучал записи Бровика. Пробовали с Кричем создать механизм переноса в другой мир. Но он не действовал. Чего-то не хватало, а чего — не понимали. И в записях мага этого не было. Я еще несколько раз разговаривал с Тресси в надежде, что она хоть что-нибудь вспомнит. — При наших разговорах всегда присутствовал Март, опасался, что я сорвусь и сожгу девчонку в порыве ярости. Она объяснила, что Церцелион запечатан магией, Оливия своей силой не может воспользоваться и пробиться ко мне, не может открыть портал, и мы, в свою очередь, не имеем возможности попасть туда. Замкнутый круг. Я скучал по своей девочке, безумно, невыносимо, отчаянно. Иногда желание обнять ее было настолько сильным, что мне казалось, будто сейчас чувствую ее. Она в моих руках, прижимается к груди и сопит носиком мне в шею. Мы так мало времени были рядом, так невероятно мало. Я не успел насладиться ею, напиться, надышаться. Наверное, чтобы понять, насколько человек важен для тебя, нужно вот так, потерять его ненадолго, но чуть-чуть. я понял. Понял, что даже дышать не могу без нее полной грудью. Будто мне не хватает воздуха, а она и есть тот живительный элемент, что позволяет мне жить. Люблю ее. Сейчас понимаю, насколько глубоки мои чувства к Оливии. Я так ей этого и не сказал. Не успел. Перебрав все возможности, Март в конце концов озвучил последний возможный вариант. Ждать девять месяцев, пока Бровик не призовет дочь обратно сняв защитную магию с прохода. Но это невероятно долго, целая вечность без Оливии. Я должен стараться собрать этот чертов механизм, пока не получится. За несколько дней я обыскала каждый уголок в этом проклятом доме, но ни магического артефакта и ничего, указывающего на него, не нашла. В скромном кабинете Бровика нашла немного записей и пометок, кое-какие книги, вообще непонятно для чего нужные. В своем дневнике маг записывал дату и время прорывов, количество фаранов, посылаемых им в наш мир, и количество защитников, пришедших в бой. У него был список всех огненных нашего мира по именам и королевствам, последним в этом списке было дописано мое имя. Теперь я была здесь совершенно одна. Чудовища вообще не лезли ко мне, трудясь в земле и занимаясь своими проблемами. Я больше их не боялась, теперь поняла, что монстрами их делал Бровик. Они просто стали оружием в его руках. Теперь у меня возникла проблема. Заканчивались продукты. Пройдет несколько дней, и мне нечем будет питаться. Я просто умру от голода в этом пустом мире. Приказывала фаранам принести мне пищу. Но в их понимании пища — это драгоценные камни. Я этим питаться не могу. Каждый день я осматривала территорию вокруг дома, отходя все дальше и дальше. Но ничего. Нет кустарников, деревьев, ни намека на какую-либо растительность в этом мире. Вокруг только черная, голая земля без признаков какой-либо жизни, кроме фаранов. Я начинала паниковать. от Отчего тошнота подкатывала чаще, и все сложнее было справиться с ней. Продолжала подпитывать малыша огнем. Потихоньку, как делала раньше. Стала экономить. Продукты. Ограничивая себя, растягивая запас в надежде продержаться дольше. Даже не знаю, сколько времени прошло с момента моего появления в этом мире. Наверное, больше трех недель. Точно не могу сосчитать. Продукты закончились два дня назад я ничего не ела отчего было только хуже понимала что мне и малышу нужно питаться но сделать ничего не могла осталась только вода только ею и забивала голод притупляя позывы организма усевшись на диване в своей комнате просто равнодушно смотрела в одну точку подобрав под себя ноги слезы стекали по щекам от осознания безвыходности моего положения теперь я поняла Не смогу отсюда выбраться, нет выхода. Я больше никогда не увижу мужа, отца, родных и своих девчонок. Неужели все закончится вот так? Я прожила очень короткую жизнь. Хотелось большего, семью, чтобы наш малыш родился, и мы с Ортасом ощутили все счастье родительства. Но, видимо, не суждено. Боги жестоко насмехаются над нами, позволив... Быть вместе совсем немного. «Боги! Интересно, они есть у фаранов? Хотя зачем они им? Они же животные, им молиться не нужно, и браки заключать тоже не нужно!» «Браки! Хаята!» — мысль вихрем ворвалась в мою голову, выметая из нее все, что было до этого. «Когда потребуется помощь, позови, и я приду к тебе, огненная!» Вспомнила слова богини, сказанные мне в храме после заключения союза. «Неужели возможно? Но этот мир закрыт, и в нем нет богов. Она не сможет прийти ко мне и помочь. Но попробовать стоит!» Закрыла глаза, крепко-крепко представив богиню. «Богиня Хаята, миленькая, помоги мне! Ты же обещала тогда, сказала! Только нужно позвать, пожалуйста!» Я не знаю, что делать, не знаю, как вернуться. Пожалуйста, помоги! Это другой мир. Может, ты меня и не услышишь, но, возможно...» Мой голос дрожал, а слезы потекли с новой силой. «А я все ждала, когда попросишь о помощи, огненная!» Открыв глаза, чуть не вскрикнула. Передо мной стояла хаята. но как стояла, парила над полом! Выглядела все так же, та же одежда и белые волосы. Здесь нет богов, думала, вы не сможете. Боги есть везде, Оливия. Мы можем свободно перемещаться между мирами. Для нас ограничений не существует. Никакая магия для нас закрыть проход не может. Так чего ты желаешь? Я хочу обратно домой, к своему мужу, Кортасу!» Почти шептала. «Помогите мне вернуться домой, богиня, пожалуйста!» «Твое желание исполнено, огненное, исполнено!» Но дальше я уже не слышала, будто голос богини, отдалившись, звучал глухо и тихо. И до меня доносились лишь обрывки фраз. Я оказалась стоящей в темноте. Лишь надо мной одиноко светился магический огонек. Темно. Ничего не вижу. Я будто в коконе шарю по пустому пространству вокруг и ничего не нахожу рядом. Протяни руки. Слышу где-то над головой, послушно протягивая ладони вперед. На правую ложится ладонь. Мужская, теплая, родная. ортос Не вижу его, но точно знаю по ощущениям. На левую тут же опускается другая. Прохладная, но тоже мужская. Почему-то уверена, что это отец. Чутье подсказывает. Сейчас вспомнила предсказание из кристалла, осознавая, что все происходило именно так. Пора домой. Голос мужа звучил в тишине, резкое движение вперед, и я будто проваливаюсь в бездну.